А вот была история 1815 год Бежавший с острова Эльба Наполеон высадился во Франции и с небольшим войском двинулся к столице Народ и военные приняли его с восторгом Вся армия короля Людовика 18 перешла на сторону Наполеона И в это время в Париже на цоколе вандомской колонны появился большой от руки написанный плакат «Наполеон Людовику XVIII, король, брат мой, не посылайте мне больше солдат, их у меня достаточно».